Глава 7. Остаток вчерашнего дня я просидела в комнате, боясь даже нос показать. То, что после всего случившегося меня не наказали, показалось прям даром свыше. Я даже поблагодарила Гаспара. Мысленно, пока что. Еще неизвестно, что принесет сегодняшнее утро. Проснулась я рано, дважды сверилась с расписанием, чтобы удостовериться в том, что не заблужусь и приду на свое первое наказание к назначенному сроку. Надо ли говорить, что после нескольких часов городской темнице меня уже совершенно не страшила кормежка молодняка? Как оказалось позже, очень зря. Но сейчас я собиралась, поспешно завтракая легким супом, принесенным Нейн, и натягивала на себя форму родной академии. И впервые радовалась тому, что осталось на практике. Пусть мне непонятна мотивация тёти, страшат сами драконы, но я хотя бы могу получить образование, а это уже немало. Захватив с собой расписание, я покинула общежитие в половине седьмого. Распрашивая попадающихся по пути слуг, где именно находится здание, названное колыбелью, я спешила по парку и всматривалась в ориентиры, выискивая фонтан со статуей обнаженной нимфы. Такой нашелся чуть ли не на другом конце замкового комплекса. Я почти опоздала. Оставалось всего несколько минут до назначенного времени, когда я наконец увидела небольшое одноэтажное здание из черного зачарованного кирпича. Большая металлическая дверь оказалась захлопнута и закрыта на три замка. Скорее всего, тоже заколдованных. Но что меня больше всего поразило, ни одного окна с этого ракурса видно не было. «Вы почти опоздали, адептка Ирион», — раздался голос сбоку. Я только после этого заметила ожидающего на соседней лавочке куратора и второй раз за это утро удивилась. Мужчина опять проявил учтивость и обратился ко мне на «вы». «Неужели справился?» «Доброе утро», — также уважительно отозвалась я, надеясь, что глупые и довольно оскорбительные для нас обоих перепалки — а больше не повторяться. Я и так выставила себя не в самом лучшем свете. Хватит на этом». «Готова к своему наказанию, адептка Ирион. Гаспар встал с лавочки и зашагал в сторону здания, не дожидаясь ответа. «Или, может быть, передумали и хотите последовать за вашей подругой?» «Подругой?» «В первую очередь я сейчас почему-то подумала о стене Сама не знаю почему, ведь подругой я могла ее назвать с большой натяжкой». «Той самой, с которой вы вчера так замечательно провели день». «А, Йенна!» «Она вернулась домой?» — полюбопытствовала я. «Она разве с вами не попрощалась, адепт Кэрион?» Как будто даже удивился мужчина. «Не знаю, с чего вы решили, что мы подруги». Гаспар бросил в мою сторону на взгляд и произнес. «Хотите сказать, что вам просто не повезло оказаться вместе с ней?» «Именно так все и было», — сухо отозвалась я, радуясь тому, что пока мы оба держимся в рамках приличий. Темница неплохо поставила меня на место. А вот что случилось с куратором, я даже представить не могла. Еще вчера он со всеми разговаривал через губу, увеливал о своих обязанностей и всячески демонстрировал, что все это ниже его достоинства. «Хорошо, я закрою глаза на вчерашнее происшествие. Вы все равно в докладах не числитесь». «Не числюсь?» – удивилась я, резко остановившись. «Именно так». Легко отозвался колдун, прикасаясь к первому замку и произнося неизвестное мне заклинание. «Вас не было вчера в городе, и вы не участвовали в ужасном проступке, как и адептка савок. «Почему вы не наказываете за нарушение законов?» Удивилась я и только потом прикусила язык. «Не понимаю, о каких нарушениях идет речь. Пожал плечами Гаспар. Да и к адептам у нас отношение в разы мягче». «Вы поэтому не хотели говорить о запрете на ношение голубого цвета?» «Вы задаете слишком много вопросов, адепт Ирион, для человека, которого сейчас ждет наказание за опоздание, к слову. «Ваше расписание было проверено. Все наложенные на него чары работают исправно. В следующий раз будьте внимательнее». Но тут я с ним согласна не была. Абсолютно точно я не получила никакого оповещения об изменении. Но и грубить мужчине, который сейчас говорил со мной настолько учтиво, казалось неуместным. Да и что уж теперь поделаешь, наказание назначено. И вряд ли Гаспар его отменит, даже если мне удастся доказать свою правоту. «Что мне надо делать?» Куратор не ответил, только щелкнул замками, которые сами по себе отлетали в сторону, открывая двери. Эти самые металлические створки тоже пришлось отпереть чарами. И только после этого Гаспар первым шагнул вперед. За это я, пожалуй, была ему благодарна. «Осмотритесь для начала», — проговорил он, ступая внутрь и активируя лампы на стенах. Я прошла следом и испуганно вздрогнула, когда дверь за моей спиной неожиданно захлопнулась. Помещение казалось довольно просторным, Большая комната, по обе стороны которой находились загоны. Да, я бы, наверное, назвала огромные клетки именно загонами. Зачарованные прутья слегка мерцали, но вскоре это свечение стало незаметным в ярком свете настенных ламп. Однако, что больше всего меня поразило, так это то, что магия скрывала тех, кто находился внутри. Сколько бы я ни пыталась заглянуть между прутьев, ничего кроме тьмы увидеть не могла. Впереди за загонами виднелась две двери. «Левая — самая обычная деревянная дверь, а вот правая...» «А что там?» — указала я на еще одну металлическую створку. От нее так сильно фонила магия, что даже тут ощущалось. «Туда советую даже не подходить», — отозвался Гаспар, даже не глянув, куда я указываю. «Догадался. Если нарушите защиту адептка Ирион, домой придется возвращаться по частям». Я вздрогнула от холодка, пробежавшего по рукам, но умерить свое любопытство не смогла. И все же... Куратор повернулся ко мне и с неохотой вздохнул. Было видно, что он колеблется. «Там надежда рода Аквамариновых», — наконец признался колдун. «Дракон, который еще не увидел этот свет». «Яйцо!» — зачарованно ахнула я. Если взрослые страшные крылатые драконы меня пугали, то новость о драконьем яйце пробудила внутри какие-то щемящие чувства, будто я могла стать свидетелем рождения чуда. Оно самое еще мрачнее подтвердил Гаспар. «Адептка Ирион, прислушайтесь к моему совету». «Я не буду подходить», — заверила я его, бросив еще один взгляд на дверь. «А когда дракон должен появиться?» «Вы же сказали, что не будете подходить». «Мне просто интересно». О его появлении узнают все. Мужчина пресек все дальнейшие попытки разузнать побольше. «А сейчас займитесь своими новыми обязанностями». Вместе с этими словами... Гаспар взмахнул рукой, деактивируя чары. Помещение будто резко просветлело, тьма отступила от загонов. «Письки помет», — зачарованно выдохнула я, глядя на копошащихся поблизости маленьких дракончиков. Совершенно безобидных крылатых крох, которые пищали, толкались мордочками и хлопали крыльями. Их было столько, что в глазах рябило от цветов. «Что вы сказали?» — удивился мужчина. Я только сейчас поняла, что ляпнула это вслух. Леди не пристала так выражаться. Но я сейчас была настолько поражена, что совершенно не контролировал словесный поток. «Ой!» Впервые слышу такое сравнение. Хмыкнул Гаспар, кажется, не собираясь указывать мне на то, что приличные девушки так не изъясняются. «Это не сравнение», — смутилась я, приближаясь к ближайшему загону. «Это неконтролируемое удивление». «Я уже начинаю сомневаться в том, правильное ли наказание для вас выбрал», безлобно заметил колдун. «На это я ничего не ответила. Пока дракончики находились в клетках, меня все устраивало». «Значит, смотрите, адепт Карион вернулся к объяснениям Гаспар. «За той деревянной дверью находится холодильная комната, где хранится пропитание для молодняка. Открывается она без магического вмешательства. Одна корзина на один день». Ваши обязанности входят проследить за тем, чтобы никто из драконов не остался голоден. Утром они игривы, так что это тоже на ваших плечах. И да, вот. Он вытащил из кармана брюк небольшой амулет на серебряной цепочке. Это откроет и закроет за вами двери в колыбель. Не хотелось бы, чтобы чародейка без высшего образования пыталась сама запирать магические замки. Также он воздействует с другими чарами. Я объясню по ходу. Я молча приняла артефакт и замерла. Чего вы ждете? Удивился куратор. Пора кормить молодняк, иначе опоздаете на сегодняшнее занятие. Я думала, что будут еще какие-то указания, но их не последовало, потому я поспешила ко второй двери, находящейся по соседству с той, что защищала яйцо аквамаринового дракончика. Тут аура защитной магии стала удушающей. Я покачнулась и вцепилась пальцами в металлическую ручку двери, ведущей в холодильную комнату. «Адепка Эрион, с вами все хорошо?» Донеслось мне в спину. Я бросила в ответ утвердительное «да», схватилась за ручку ближайшей плетеной корзины и поспешила обратно. Голова еще кружилась от той магии, что бушевала в другой части колыбели. «Тогда я открываю клетки». «Что?» Я моментально пришла в себя и сильнее вцепилась в ручку корзины, накрытой большой тканевой салфеткой. Я думала, что кормить их надо будет в загонах. В этот момент открылись все клетки, а дракончики яркими пятнами разбежались по колыбели, доведя меня до нервного писка. «И как мне их кормить?» — проблеила я, чувствуя, как ноги хладеют от страха. «Один маленький дракон — это мило, а вот толпа голодных драконов, которые большими котами носятся под ногами — это страшно. Это очень страшно. Для начала вам не мешало бы открыть корзину». С издевкой заметил мужчина, который наблюдал за всем происходящим с холодным безразличием. «Они тогда... Обратят на мне внимание?» Пискнула я, наблюдая за тем, как черный дракончик с оранжевыми пятнами вдоль хребта целенаправленно двигается в мою сторону. Медленно так двигается, будто планирует напасть. «Они уже обратили на вас внимание, адепт Кэрион, как только вы взяли в руки корзину. И чем быстрее вы приступите к кормежке, тем легче будет всем. Высшие силы! прошептала я негнущимися пальцами, снимая тканевую салфетку. Внутри оказалось обычное вяленое мясо, разделенное на порции размером с мой кулак. Секунда. И все драконы ринулись ко мне, сбивая друг друга и толкаясь. При этом они пищали, подпрыгивали, хлопали крыльями. Парочка даже взлетели, хотя я была уверена, что в таком возрасте они еще не умеют этого делать. «Мама!» — охнула я, отшатнувшись. Корзинка чуть из рук не вылетела, потому что я споткнулась об одного из драконов. Тот недовольно зашипел и попытался вцепиться мне в ногу, но тут же был оттолкнут в сторону с обратом. «Адепт Карион, в чем дело?» — скрывая усмешку, уточнил Гаспар. «Неужели будущий драконовед боится драконов?» «Можно я как-то иначе отработаю?» — взвыла я в голос, уже наплевав на то, что обо мне подумают. «Готовый навоз в городе!» «Что, что вы готовы делать с навозом?» — расхохотался в голос куратор, не скрывая того, что все происходящее его веселит. «Убирать!» — упавшим голосом проговорила я, не глядя, нащупывая в корзине кусок мяса. «Думаю, что с этим справятся наши артефакты», — отозвался колдун. «Ну, была не была». Я присела на корточки, готовясь быть покусанной, и протянула кусок мяса первому желтому дракончику. Тот замер, принюхался, отпихнулся обратно и ткнул меня в ладонь мягким носом, схватил в зубы угощение, задрал голову, Спешно проглотил мясо и вопросительно на меня посмотрел. «Обратите внимание, адепт Кайрион, на его ауру видите?» «Я не видела». И с трудом могла сконцентрировать зрение, чтобы хоть как-то разглядеть нужное. «Ну же!» — поторопил меня куратор, перехватывая корзинку, в которую уже попытались забраться самые наглые представители крыла террасы. «Вижу тонкие нити». «Не то. Это связь с представителями клана и главами человеческих родов». Сразу же указал на ошибку Гаспар. «Это мы будем проходить позже. Сейчас вы должны найти разницу между аурой накормленного дракона и той, что излучает до сих пор голодные из-за вашей медлительности». «Я не думаю, что наказание тоже будет чему-то учить», огрызнулась я, всматриваясь в ауру, не спешащего уходить малыша. «Неужели вас сбил с мой неправильный подход?» На это я ничего не ответила, потому что, наконец, увидела разницу. Свечение усилилось. усилилась». Свет. «Желтый». «Верно, это чистокровный дракон. У в свечение будет смешанным. Это тоже важно». «Я запомню», отозвалась я, нашаривая в корзине, которую рядом со мной удерживал куратор, следующий кусок мяса и протягивая его другому дракону. Кормежка оказалась сложнее, чем я думала. Нужно было не только следить за всем происходящим, но и проверять ауры. Им нельзя было больше одного куска мяса. Когда я обернулась к нему со словами «А почему?», Гаспар на мгновение стал прежним и предложил не задаваться вопросами, на которые мне пока не стоит знать ответов. А вот когда корзина опустела... Готова. К чему? Никогда не думала, что простой вопрос может меня так сильно напугать. Как к чему? Усмехнулся Гаспар. К тому, что сейчас вы будете атакованы недовольными драконами, которые будут требовать добавки. Куратор произнес эту угрозу настолько кровожадно, что я, кажется, побледнела и испуганно окинула взглядом дракончиков, которые действительно медленно начали двигаться в мою сторону. Слегка пригибая головы к земле, гипнотизируя взглядом пустую корзину в моих руках и приближаясь настолько плавно, будто были готовы напасть. «Спасите!» — пискнула я, бросая корзину Гаспару. Тут от неожиданности довольно ловко ее поймал и только потом перевел взгляд на маленьких хищников. «Это называется подставой, адептка Кайрион», — укорил меня мужчина, покачав головой. Знаете, что за это бывает? Второе наказание, проблеила я в ответ, разочарованно отмечая, что несмотря на отсутствие корзины в руках, внимание ко мне не утихло. Неплохой вариант, согласился мужчина, вовремя отступая в сторону. Еще немного один из дракончиков впился бы ему зубами в ботинок. Но вообще теперь вам нужно будет вернуть их в клетке. Мне! чуть ли не фальцетом взвыла я, старательно отмахиваясь от кровавой картинки, которую рисовала мне воображение. В ней почему-то дракончики уже нагнали меня и повалили на пол. «Кулон, что я вам дал?» Спокойно распорядился куратор, рывком убирая корзину в сторону. Взлетевший с пола алый в желтых яблоках дракон не рассчитал сил и проскочил мимо цели. Не удержался в воздухе, и кубарем рухнуло собратьев. Все запищали, захлопали крыльями и бросились в стороны. «Чары приманивания вам известны, адепт Горион?» «Да». «Направьте их на клетки». Артефакт рассеет их самостоятельно. Я рвано выдохнула, пытаясь взять себя в руки. «Ну, драконы, и что? Они же маленькие, пусть очень быстрые, серьезно настроенные, желающие поиграть». «Эквидем!» — прошипела я заклинание, пятясь сжимая в руках отданный мужчиной амулет. Мгновение ничего не происходило. Я уже начала думать, что неправильно что-то наколдовало. А когда пришла к мысли, что неплохо бы повторить заклинание, двери клеток распахнулись и все драконы, как по команде, повернули головы в разные стороны. А потом сорвались с места и кинулись по клеткам. Я даже моргнуть не успела, как молодняк занял клетки, а двери захлопнулись. Чары сокрытия вернулись на место, отгораживая нас от мелких крылатых созданий. Ну, или нас от них. Ух, шумно выдохнула я, закрывая глаза и борясь с желанием опереться на что-нибудь спиной. «Что-то вы расслабились, адептка Ирион. Насмешкой заметил Гаспар. «Не забыли ли вы, что сейчас еще практика?» «Забудешь такое. Как же!»